Письмо 169. -е. От кавалера Донсини, госпоже де Размонт. Милость, «Милостивая государни, может быть, то, что я сейчас делаю, покажется вам весьма странным, но молю вас, выслушайте меня, прежде чем осудить, и не усматривайте дерзости и вызовы там, где имеются лишь почтение и доверчивость. Я не скрываю от себя, насколько виновен перед вами». и никогда в жизни не простил бы себе этой вины, если бы хоть на мгновение подумал, что для меня возможно было ее избежать. Будьте также уверены, сударыня, что хотя я не могу ни в чем себя упрекнуть, я во всяком случае ощущаю скорбь и со всей искренностью хочу добавить, что глубоко скорблю о той скорби, которую доставил вам. Для того, чтобы вы поверили чувствам, в которых я осмеливаюсь вас уверять, «Вам достаточно отдать должное самой себе и иметь также в виду, что хотя я не имею чести быть вам известным, я тем не менее знаю вас. Однако в то время, как я тоскую под бременем роковых обстоятельств, послуживших причиной вашего горя и моих бедствий, меня пытаются уверить, что вы, всецело отдавшись мысли о мщении, готовы с этой целью прибегнуть даже к суровости законов». Позвольте мне прежде всего обратить ваше внимание на то, что в данном случае вы ослеплены горем, ибо тут мои интересы теснейшим образом связаны с интересами господина де Вальмона. Добейся вы моего осуждения, оно затронуло бы в равной степени и его. Поэтому, сударыня, я полагал бы, что с вашей стороны могу рассчитывать скорее на содействие, чем на помехи в стараниях, которые мне, возможно, придется приложить к тому, чтобы это злосчастное происшествие осталось погребенным в молчании. Но эта поддержка, вынужденная соучастием и оказываемая как виновному, так и невиновному, недостаточна для моей щепетильности. Желая отстранить вас как истца, я прошу, чтобы вы были моим судьей. Уважение тех, кого мы чтим, для нас слишком дорого, чтобы я согласился лишиться вашего. не защищаясь, а мне кажется, что для защиты у меня есть полная возможность. И действительно, если вы согласны с тем, что мщение дозволено, или, вернее, что мы обязаны его совершить, оказавшись жертвой измены дружбе, любви, а главное, взаимному доверию, если вы с этим согласны, моя вина перестанет для вас существовать. Не верьте моим словам, но прочитайте, если у вас хватит мужества, переписку, которую я отдаю в ваши руки. Огромное количество писем, имеющихся здесь в оригинале, подтверждает, по-видимому, достоверность тех, что представлены в копиях. К тому же я получил эти бумаги в том виде, в каком имею честь вам их переслать, лично, от господина Девальмона. Я ничего к ним не прибавил и изъял только два письма, каковые позволил себе придать гласности. Одно было необходимо для общего нашего моего и господина Девальмона мщения. на которое оба мы имели право и которые он мне завещал. Кроме того, я считал, что окажу услугу обществу, разоблачив перед ним такую опасную женщину, как госпожа де Мертей, которая, как вы сами сможете убедиться, является единственной истинной причиной всего, что произошло между господином Вальмоном и мною. Чувство справедливости побудило меня предать гласности и второе ради оправдания господина Де Превана, которого я едва знаю, но который отнюдь не заслужил ни постигшей его суровой кары, ни даже еще более жестокой строгости общественного приговора, под тяжестью которого он с тех пор изнывает, не имея никакой возможности защититься. Вы поэтому найдете здесь лишь копии этих двух писем, оригиналы которых я почитаю своим долгом хранить у себя. Что до всего остального, то я полагаю, что не мог бы доверить более надежным рукам архив, который быть может, в моих интересах было бы не уничтожать, но которым я посовестился бы злоупотребить. Не сомневаюсь, ударни, что, доверяя вам эти письма, я послужу заинтересованным в них лицам так же хорошо, как если бы их передал им самим. Тем самым я избавляю их от смущения, которое они испытали бы, получая их от меня, и, зная, что я осведомлен о приключениях, которые им... Разумеется, хотелось бы от всех скрыть. Считаю своим долгом предупредить, что прилагаемая переписка есть лишь часть гораздо более обширного собрания писем, из которых господин де Вальмон извлек их в моем присутствии. По снятии печати вы, несомненно, найдете его под названием, которое я лично видел, «Открытый счет маркиза де Мертей и Виконта де Вальмона». Решение, которое следует принять в данном случае, подскажет вам ваше благоразумие. Остаюсь, сударыня, с уважением и прочее. По скриптум. Полученные мною предупреждения и советы друзей побудили меня на некоторое время покинуть Париж, но тайны моего убежища, строго охраняемые от всех, вам должна быть открыта. Если вы удостоите меня ответом, прошу адресовать его в командорство через «П» на имя господина командора. От него я и имею честь писать вам. Париж, 12 декабря, 1700.